Глава 47 Один в пустой харчевне, незадолго до закрытия, незадолго до наступления субботы и праздника. Стакан вина и тарелка баранины в соусе перед ним на столе. Но он, хотя и не ел и не пился вчерашней ночи, не притрагивается ни к мясу, ни к вину, ни к яблоку, которое положила перед ним молодая беременная женщина он взглянул на нее и уже знал что у этой нищей женщины приземистой ребой нет ни единой живой души на свете ни друзей ни близких наверняка она забеременела здесь в одной из осенних ночей от какого то прохожего от одного из посетителей харчевни или даже от самого хозяина через несколько недель когда набросится Родовые схватки ее вышвырнут отсюда в ночную тьму. И нет ни в небесах, ни на земле никого, кто бы спас ее. Она разрешится от бремени в темноте и истечет кровью. одна в какой-нибудь заброшенной пещере среди летучих мышей и пауков, как один из зверей полевых. А потом она и младенец ее будут голодать. И если не удастся ей снова стать служанкой в одной из харчевин, то превратится она наверняка в дешевую придорожную шлюху. Мир лишен милосердия. Три часа назад в Иерусалиме убито благодеяние и убито милосердие, и отныне мир пуст. Эта мысль не заглушила вопли длившиеся больше шести часов и даже сейчас в обезлюдевший под вечер харчевни, не оставлявших его в покое. Даже тут, отделенный долинами и холмами, слышал он рыдания и стоны, впитывал их кожей и волосами на голове своими легкими, всеми своими внутренностями. Словно эти вопли все еще длились и длились там, на месте распятия и лишен один Бежал от них прочь в эту богом забытую харчевню. Он сидел на деревянной скамье, закрыв глаза, опустив голову, привалившись спиной к стене с сильной дрожью, хотя вечер был теплым и влажным. Пес, увязавшийся за ним по дороге, разлегся у его ног под столом. Маленький, тощий, каштановой масти, в проплешинах, Открытая рана на спине сочится гноем, этот бродячий пес привык к извечному чувству голода, одиночеству пенкам. Шесть часов, пока он был на кресте, распятый рыдал и вопил. Агония все длилась, и он плакал и кричал, и стонал от невыразимой боли, снова и снова взывая к матери своей, призывая ее высоким пронзительным голосом, так походившим на плач младенца, истерзанного, оставленного в пустыне, иссыхать от жажды и истекать остатками крови под безжалостным солнцем. Это был вопль отчаяния, взмывающий и не спадающий вновь, взмывающий, выворачивающий душу «Мама! Мама!» И душераздирающий, мучительный стон, и снова «Мама! Мама!» И снова пронзительный крик, а следом вой, все выше и выше, пока не зашла душа. Двое других вскрикивали лишь изредка. Один с перерывами исторгал утробное рычание, шедшее словно из самых глубин его чрева. Время от времени оба стенали, стиснув зубы левый распятый раз в полчаса-час, издавал глухое мычание, долгое на одной ноте рвущееся из самой бездны мычания животного при заклании. Черное облако мух, слетевшихся на сочащуюся из ран, кровь накрывала всех троих. На ветвях соседних деревьев в нетерпеливом ожидании сидели бесчетные черные птицы, маленькие и большие, с крючковатыми клювами, плешивыми шеями, вздыбленными перьями. Время от времени одна из птиц испускала пронзительно гортанный крик Порой среди них вспыхивали бурные потасовки, и птицы яростно клевали плоть друг друга, и вырванные перья взлетали в душный воздух. После полудня солнце расплавленным свинцом проливалось на землю на распятых, на толпу, наблюдающую за казнью. Небо было низким, пыльным, грязным, буроватого оттенка. Люди стояли стеной, плечо к плечу, бедро к бедру. Зеваки галдели, переговариваясь с сосед с соседом, а порой, возвысив голос, перекрикивались состоящими поодаль. Иные жалели распятых, иные жалели кого-нибудь одного или двоих из них, были и злорадствующие. Родственники и друзья, агонизирующих на кресте, сбились в маленькие группки, поддерживая друг друга, плача и, возможно, все еще надеясь на чудо. Там и сям сновали разносчики с железными лотками, во все горло предлагая пироги, напитки, сушеный инжир, финики, фруктовый отвар. Особо любопытствующие проталкивались вперед чтобы получше разглядеть крестные муки, расслышать вопли, стоны и причитания, всмотреться в искаженные лица мучеников, в их глаза, вылезающие из орбит, в их сочащиеся раны, в их окровавленные лохмотья. Были и те, кто сравнивал громким голосом одного распятого с другим, были и такие, кто уже вдоволь насмотрелся и теперь локтями прокладывал себе путь назад торопясь домой, чтобы готовиться к близящемуся празднику. В толпе было немало и тех, кто захватил из дома съестное и теперь ублажал живот свой. Сумевшие протолкнуться в первые ряды, сидели прямо на земле. Подобрав одежду, согнув колени, некоторые опирались на плечи соседей, многие болтали, перешучивались, грызли что-то из припасов или громогласно заключали пари кто из распятой троицы первым дух испустит. Нашлись в толпе четверо-пятеро крикунов, не перестававших осыпать насмешками распятого посередине и злословить его, мол, где же его отец? Почему не придет отец и не поможет ему? Почему, собственно, не спасет он себя сам, как спасал всех других страждущих? Почему не возьмет и не сойдет с креста, наконец? Некоторые из любопытствующих, разочаровавшись или устав, потихоньку расходились. От толпы откалывались кучки зрителей, уже вдоволь насмотревшихся, уже не ожидавших более ни помилования, ни чуда, ни какого-нибудь разнообразия в смертных муках. Мужчины и женщины, поворотясь спиной к крестам, медленно спускались с холма и направлялись к домам своим. Время шло, с наступлением вечера ожидался приход субботы и праздника. Нестерпимая жара погасила и любопытство, и возбуждение. Все, и организирующие на крестах, изиваки и римские солдаты, и посланцы храмовых священников, Все обливались липким потом, смешавшимся с густым облаком, поднятой толпой пыли. Эта серая пыль висела в раскаленном воздухе, мешала дышать, серой пеленой обволакивало все. Особенно обильно обливались потом римские солдаты в сверкающих железных шлемах, в металлических панцирях, два низеньких священника — Тучные коренастые стояли в сторонке от толпы, то и дело один склонялся к уху второго и что-то шептал, а тот лениво кивал в ответ. Кто-нибудь из них время от времени пускал ветры. И были там, у самых ног распятого посередине, четыре или пять женщин в глубоком отчаянии, женщин, закутавшихся в одежды, тесно прижавшихся друг к дружке. Плечо притиснуто к плечу, почти обнявшихся, но не обнявшихся, ибо руки их в бессилии упали вдоль тела. Время от времени одна из женщин обнимала за плечи старшую из них, гладила ее по щеке, утирала платком лоб. Пожилая женщина стояла точно окаменевшая, точно скованная параличом, и глаз она не сводила с креста. Но глаза ее были сухи. Только иногда ее ладонь принималась блуждать по телу, касаясь тех мест, где гвозди вошли в плоть распятого. А самая молодая плакала, не унимаясь, и плач ее был тихим и ровным. Плакала с глазами открытыми и с лицом праведным, словно лицо ее не ведало что глаза ее в слезах, губы чуть приоткрыты, пальцы рук переплетены. Она ни на миг не отводила широко распахнутых глаз от распятого человека. Точно жизнь его зависела исключительно от того, сколь неотрывно смотрит она на него. Словно исторгнется душа его, если отведет она от него глаза хоть на краткий миг, Стоявший там, чуть поодаль от толпы, высокий человек вдруг почувствовал, что какой-то неведомой силой его притягивает к этим женщинам. Ноги словно сами по себе понесли его к ним, но сумел он остановиться, удержаться на месте, не смешиваясь с толпой, опираясь на обломки деревянных перекладин старого креста, оставшиеся от предыдущего распятия. чудо В этом он уверился без всяких сомнений. Должно произойти прямо сейчас, в любое мгновение. Именно сейчас. Сейчас да благословится имя твое, да придет царство твое, которое не от мира сего. И все эти раскаленные часы, пока из ран его струилась кровь, Струилась и иссекала, взывал средний распятый к матери своей. Быть может, и в самом деле своим угасающим взором он видел ее, согбенную, стоявшую у ног его в кучке женщин, закутанных в одежды, искавшую своими глазами его глаза, Или, возможно, сомкнулись уже глаза его, и обратил он свой взор лишь вовнутрь себя, и не мог видеть ее более, ни ее, ни других женщин, ни всей толпы. Ни разу в течение этих шести часов не призывал распятый отца своего. Вновь и вновь взывал он «Мама! Мама!» Часами. Взывал он к ней. И лишь в девятом часу в последнее мгновение, когда душа покидала его, передумал он и возопил вдруг к отцу своему, но и в последнем вопле не назвал он отца своего отцом, а возроптал: Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? Иуда знал что с этими словами иссякли жизни обоих. Другие распятые, справа и слева от умершего, продолжали агонизировать на крестах под пылающим солнцем еще час или более. Раны от гвоздей шевелились облаком жирных зеленых мух. Распятый справа исторгал страшное проклятие, и белая пена, колокочущая и пузырящаяся, выступала на его умирающих устах, а распятый слева в страданиях своих время от времени издавал мычание низкое, отчаянное, замолкал и вновь мычал. Только к среднему распятому пришел истинный покой. Глаза его закрылись? и страдавшаяся голова его поникло, худое тело его выглядело изнемогшим и слабым, словно тело хилого подростка. Человек не стал дожидаться, пока троих умерших снимут с крестов и тела их унесут. Как только с проклятиями отлетела душа последнего распятого, человек сразу же покинул место казни, обогнул стены города безразличной кусталости усталости и жаре, к голоду и жажде, без мысли и без тоски, опустошенный, лишенный всего, что было в нем во все дни его жизни. Шагая, он чувствовал удивительную легкость, словно наконец-то с плеч его свалилась тяжкая ноша. Каштановой масти плешивый пес, криволапый, сгнающийся спиной, приблудился к нему по дороге и теперь бегал вокруг него, заискивая и суетясь. Человек достал из сумки кусок сыра. Наклонился и положил перед псом. Тот с жадностью проглотил подношение, дважды хрипло пролаял и побежал дальше за человеком. Ноги сами привели путника к старой харчевне, стоявшей на дороге в его родной город Кариот. На пороге харчевни человек снова наклонился к псу. Он дважды погладил его по голове и сказал шепотом «Ступай себе, пес!» «Ступай и не верь!» Пес повернулся и потрусил прочь, опустив голову и поджав хвост, волочившийся меж лапами. Но спустя несколько мгновений развернулся, чуть ли не на брюхе пересек порог харчевней и ползком забрался под стол, за которым сидел человек. Там, осторожно положив голову на запыленную сандалию своего благодетеля, лежал он, не издавая ни звука. «Я убил его». Он не хотел идти в Иерусалим, а я тянул его в Иерусалим, чуть ли не против его воли. Неделя за неделей я обращался к его сердцу. Его снедали сомнения и тревоги. Вновь и вновь спрашивал он меня, спрашивал остальных своих учеников, он ли тот человек. Сомнения не оставляли его. Снова и снова и спрашивал он знак свыше — Снова и снова охватывала его жгучая потребность еще в одном знаке, еще только один последний знак. А я и старше его, и спокойнее, и более сведущ в жизни я, когда в минуты сомнений вперял он свой взор в мои уста. Я говорил, повторяя снова и снова, «Ты тот человек, и ты знаешь» что ты тот человек, и все мы знаем, что ты тот человек. Говорил утром, говорил вечером, и снова утром, и снова вечером, что в Иерусалим, и только в Иерусалим идти нам следует. Я намеренно умолял важность творимых им деревенских чудес, слухи о которых растворялись в тумане других слухов о всевозможных чудотворцах, во множестве бродивших по деревням Галилеи и лечивших больных наложением рук. Слухи эти реяли меж холмов, пока не рассеивались и не растворялись. Но он отказывался идти в Иерусалим. «В следующем году», — говорил он, — «быть может, в следующем году». Чуть ли не силой пришлось мне тащить его в город навстречу празднику Песах. Снова и снова говорил он нам, что в Иерусалиме, убивающим своих пророков, его сделают посмешищем. Единожды или дважды он сказал, что в Иерусалиме ждет его смерть. Он испытывал страх и трепет перед своей смертью, как боится своей смерти, Всякий человек, хотя в сердце своем, хорошо знал, знал все, что его ожидает. И все же отказывался принять то, что всегда знал, и со дня на день ожидал, что будет ему позволено навсегда остаться лишь целителем из Галилеи бродящим по деревням и пробуждающим сердца своей благой вестью и знамениями. Я убил его. Я тянул его в Иерусалим против его воли. Истинно, он был учителем моя, был одним из его учеников, и тем не менее он слушал меня. Подобно тому, как сомневающиеся и колеблющиеся влеком и непреклонностью тех, кто не ведает сомнений. Нередко он прислушивался ко мне, хотя я умел из-под воль вызвать у него ощущение, будто решения исходят от него, а не от меня. И другие ученики его, искатели тени его, с жадностью пьющие каждое слово его, и они также зависели от меня, хотя я и знал. Как дать им почувствовать, будто мое мнение — это лишь скромное эхо их суждений? Кошель с деньгами они вручили мне, потому что я был старше, опытнее в делах мирских, умел торговаться, потому что был самым настойчивым из них, а еще и потому что они... Убедились в том, что даже прожженным мошенникам не провести меня, не заманить в ловушку. В любом месте, где сталкивались мы в наших странствиях с представителями власти, говорил я. Они родом были из деревень у берегов Галилейского моря, а я спустился к ним из Иерусалима. Они были бедняками, детьми бедняков, мечтателями и фантазерами, а я оставил дома и поля, виноградники и почетную должность межсвященников кариота. Я был для них Иерусалимом, сошедшим к ним посрамить их, разоблачить их обман, заклеймить их позором, как шайку мошенников и самозванцев. Но тут, подобно Валааму, оказался благословляющим их. Вот я присоединяюсь к ним, облачаюсь в их потрепанные одежды, вкушаю с ними их скудные лепешки, хожу босиком с израненными ногами, как они и верю, как они и даже сильнее, ибо воистину открылся Спаситель. Этот одинокий, погруженный в себя юноша, этот стыдливый и скромный человек, слышащие голоса, извлекающие из своего чистого сердца чудесные притчи, возвещающие простые истины, истекающие из него словно воды чистейшего источника истины, покоряющие каждое сердце, вести любви и сострадания, прощения и непротивления, радости и веры, этот исхудавший юноша, Он воистину единственный Сын Бога, и Он явился к нам, наконец, чтобы спасти мир. И вот сейчас Он ходит здесь, среди нас, точно один из нас, но не один из нас и вовеки им не пребудет. Все эти дни Он боялся Иерусалима и даже испытывал отвращение к городу, к храму. И к священникам, к фарисеям, и к садукеям, к мудрецам, и богачам, и ко власть имущим. Это был страх провинциала. Трепет застенчивого молодого человека, грызущие опасения, как бы не сорвали с лица его маску. Не обратили в посмешище, как бы трезвые взгляды мудрецов и сильных мира сегодня не оставили его нагим и непокрытым. Ведь Иерусалим уже видел дюжин и дюжин ему подобных и лишь скользнет по нему скучающим взглядом, а спустя миг пожмет плечами и повернется к нему спиной. Когда мы пришли в Иерусалим, я чуть ли не собственными руками сотворил для него распятие. Не отступился, был упрям и непреклонен и проникнут страстной верой в то, что конец света стоит на пороге. Никому в Иерусалиме и в голову не пришло распинать его. Никто не видел ни малейшего повода распинать его во имя чего. Провинциалы, опьяненные Богом, несущие вести и творящие чудеса на базарной площади, почти каждый день стекались в Иерусалим. Из самых заброшенных уголков этой земли, в глазах священников, этот молодой человек из Галилеи был лишь еще одним юродивым проповедником в лохмотьях, а в глазах римлян — сумасшедшим попрошайкой, который болен Богом, как и все евреи. Четыре раза ходил я в зал тесаного камня, И представал перед первосвященником И перед главными священнослужителями. Говорил снова и снова, пока не пришла мне мысль, Что следует внушить им, будто этот прорицатель Отличается от всех других прорицателей, И вся Галилея околдована его чарами, А я собственными глазами видел, Как ходит он по воде и изгоняет бесов, Превращает воду в вино, а камни в хлеб и рыбы. И к римлянам ходил я, к военачальникам, командовавшим армией и полицией, к советникам прокуратора Иудеи. Выступал перед ними, излагая свои мысли гладко, ловко, напористо. И постепенно мне удалось посеять опасения в сердцах достопочтенных римлян. Мол, этот изнеженный человек, по сути, повод для бунта, источник вдохновения для тех, кто восстает против власти Рима, Убеждал до тех пор, пока не добился того, что они решили, хотя и без особого воодушевления, принять мой совет. Не потому, что и вправду были убеждены в том, что молодой человек, о котором я говорю, более опасен, чем все остальные, но только лишь из глубокого равнодушия. Одним распятым больше, одним распятым меньше. Каждый гвоздь в его плоть вонзил я. Каждую каплю крови из его чистого тела пролил я. Он ведь с самого начала точно знал, каких пределов достигает сила его, а я не знал. Я верил в него намного больше, чем он верил в себя. Я побуждал его обещать новые небеса и новую землю царство, которое не от мира сего, пообещать избавление, пообещать бессмертие. А он ведь намеревался только продолжать ходить по стране, лечить больных, насыщать голодных, сеять в сердцах семена любви и сострадания, не более. Я любил его всей душой и верил в него полной верой. Это не было только любовью старшего брата к брату младшему, который лучше его, и не только любовью мужчины взрослого и опытного к юноше нежному, и не только любовью ученика к своему великому учителю, который младше ученика, и даже не столько любовью верующего, полной верой к творящему чудеса и знаменья, нет. Я любил его. Как Бога! И в сущности, любил его намного больше, чем любил Бога. И по сути, я с юности вообще не любил Бога. И даже испытывал к нему отвращение. Бог ревнивый, злопамятный, взыскивающий сыновей за грехи родителей. Бог! Жестокий, мрачный, неприятный, мстительный, мелочный, проливающий кровь. А сын его в глазах моих был любящим и милосердным, и прощающим, и жалеющим. И еще, если пожелает, умным, острым, с теплым сердцем и даже забавным. В сердце моем он унаследовал место Бога. Он был для меня Богом. Я верил, что смерть не может коснуться его. Я верил, что еще сегодня свершится в Иерусалиме самое великое чудо, чудо последнее и окончательное, и после него не будет больше смерти в мире, и после этого чуда не будет более никакой нужды в чудесах. Чудо, после которого придет Царство Небесное, и только любовь воцарится в мире». Тарелку с мясом, которую поставила передо мной беременная служанка с рябым лицом. Я отправил под стол, пусть пес поест. Вино оставил нетронутым. Я поднялся, вытащил кошель с нашими деньгами и почти грубо сунул его за пазуху девушки, не обменявшись с ней ни единым словом. С этим я и ушел потому что видел, как солнце уже клонится. Беспощадный свет смягчился, словно охваченный сомнениями. Близ лежащие холмы казались пустынными, пустая и пыльная дорога убегала к самому горизонту. Его голос тонкий. Исполненный боли голос раненого ребенка, брошенного в одиночку, умирать в поле. «Мама! Мама!» Все звучал в моих ушах, и когда я сидел в харчевне, и когда вышел и отправился дальше, я тосковал по его доброй улыбке, по его обычаю сидеть умиротворенно, в тени платана или виноградной лозы, и говорить с нами порой так, будто слова, слетающие с уст его, удивляют и его самого. По обе стороны дороги тянулись оливковые рощи, смоковницы и гранатовые деревья. Над линией горизонта, над вершинами далеких гор уже поднимался легкий туман. Фруктовые сады манили тенью и прохладой. В одном из садов я увидел каменный колодец с деревянным журавлем. Внезапно переполнился я великой любовью к этому колодцу. Надеялся, что до скончания веков не иссякнет он и будет утолять всех жаждущих. Ненадолго сошел я с дороги, приблизился к колодцу и спил чистейшей воды из корыца, снял с журавля веревку. И намотал себе на руку. Затем продолжил свой путь. За виноградниками и фруктовыми садами на пологих склонах холмов, куда ни кинь взгляд, зеленели поля пшеницы и ячменя. Бескрайние поля эти выглядели заброшенными. Столь бескрайними и заброшенными были они, что безмерности запустения их даровали мне вдруг малость облегчения. Душераздирающий вопль, целый день звучавший эхом в моих ушах, утих. В этот миг озарение снизошло на меня, и понял я в сердце своем, что все это — горы, вода, деревья, ветер, земля — Вечерние сумерки, все это прибудет вечным и неизменным. Все слова наши приходящие, но все вокруг не минует и не угаснет, а будет длиться бесконечно. А если и случатся когда-нибудь перемены, то будут они, несомненно, ничтожными, не более того. Я убил его, я возвел его на крест, я вонзил гвозди в плоть его, я пролил кровь его. Несколько дней назад по дороге в Иерусалим на склоне одного из этих холмов охватил его внезапно голод. Он остановился перед смоковницей, уже зеленеющей, но время плодов ее еще не пришло, и мы остановились вместе с ним. Обеими руками раздвигал он листья, искал плоды, не найдя ни единого. Встал он и проклял вдруг смоковницу. В ту же секунду пожухли и опали все листья ее. Только стволы и ветви остались, голые и мертвые. Зачем он проклял ее? Какое зло причинила она ему? Никакого порока не было в смоковнице, ведь ни одна смоковница в мире не дает, не способна дать плоды в дни, предшествующие празднику Песах. Если душа его жаждала съесть плоды дерева, кто мешал ему совершить одно из его чудес, взрастить на смоковнице в одночасье плод для него прежде времени, подобно тому, как превратил он камни в хлеб, а воду в вино? Зачем он проклял ее? Чем согрешила перед ним смоковница? Отчего забыл? Истину изреченную им же, преисполнившись вдруг отвращением и жестокостью. Тогда, возле той смоковницы, должен был я распахнуть глаза свои и увидеть, что он не более чем плоть и кровь нам подобный. Великий не сравнится с ним. Чудесный не уподобится ему, глубокий и безмерно. Не достичь никогда глубин его, но плоть и кровь. Тут же на месте я должен был всей силою ухватиться за край одежды его, обратить его и наши лица вспять. В сей же Миг обращаем стопы наши и немедленно возвращаемся в Галилею. Не идем в Иерусалим! Нельзя тебе в Иерусалим! Они убьют тебя в Иерусалиме, мы принадлежим Галилее. Мы вернемся туда и будем странствовать из деревни в деревню, ночевать где придется. Ты будешь по силам твоим облегчать участь страждущих и ширить весть любви и милосердия, а мы идти за тобой до последнего нашего дня. Но... Я оставил без внимания проклятие смоковниц и упорно вел его в Иерусалим. А сейчас вот вечер спускается, и пришли уже суббота и праздник. Не для меня. Мир пуст. Последний тусклый свет гладит верхушки холмов ничем не отличаясь от вчерашнего и позавчерашнего вечернего света. И ветер с моря во всем подобен ветру, приносившему прохладу вчера и позавчера. Весь мир пуст. Кто знает, вдруг еще возможно вернуться в харчевню к беременной некрасивой служанке, чье лицо изъедено прыщами, взять ее под опеку, стать отцом для ребенка, которого носит она в очреве своем, и жить с ней и с ребенком до конца дней моих, усыновить и бродячего пса. Но харчевня уже заперта и темна, и нет в ней ни единой живой души. Первая звезда сияет в темнеющих небесах, и я говорю ей шепотом, Не верь. Вон за тем поворотом дороги ждет меня мертвая смоковница. Я осторожно проверяю одну ветку за другой, нахожу подходящую и перекидываю через нее веревку.